Рассказывает Екатерина Обухова. «Катенька, душечка, да это же настоящая сказка! Сегодня банный день. М -м -м, как же хорошо меня искупали! И я лишь заикнулась, что для полного счастья я так хотела бы бокал шампанского с долькой темного шоколада. И вдруг вы... Ну как же вы узнали, волшебники? Надюша, ты посмотри, нам шампанское принесли!» Говорит Ольга Петровна, соседки по палате. Надя просит мужа отодвинуть ширму. Делает глоток и улыбается. Счастье!